Глава шестая. Вернувшись в общежитие, я поняла, что большую часть уроков уже прогуляла. Единственная пара, на которую еще реально было успеть, факультативное занятие у Сорби. Я секунду поколебалась, затем быстро схватила сумку с тетрадями и побежала к учебному корпусу. В припрыжку забежала на пятый этаж и чуть притормозила, чтобы отдышаться после лестницы. Как раз вовремя. Профессор Сорби открыл двери аудитории и сейчас пропускал вперед студентов. Я будто в первый раз заметила, как проходящие мимо студентки стараются задержаться со своими приветствиями на миг дольше положенного. Их улыбки полные обожания, и меня слегка передернуло. Какое они имеют право заигрывать с Джеком? И пялиться на него? Я стиснула зубы. Только ревности мне сейчас не хватало. Тем временем последняя девушка скользнула внутрь. Джек проводил ее, чуть коснувшись спины. Стандартный жест вежливости, но из меня словно воздух выпустили. Тело моментально вспомнило, как эти же пальцы утром касались меня. Я покраснела, нагнула голову, чтобы мое пылающее лицо так не бросалось в глаза и заторопилось к двери. «А, корни Грейс!» – раздался абсолютно нейтральный голос Джека. «Вы едва не опоздали. Проходите, пожалуйста». Как бы мужчина не обращался со студентами, в общежитии в главном корпусе соблюдались правила субординации, и обращение допускалось исключительно на «вы». С тем же движением, что и раньше он пропустил меня, слегка подтолкнув рукой в спину, затем прикрыл дверь. Почему-то в этот момент мне его касание показалось более интимным, чем обычно, Я побыстрее забежала в аудиторию и заняла свое место. Праздники праздниками, а занятия с Орби почти никто никогда не пропускал. Вот и сейчас сидело полно народу почти весь первый курс, хотя я готова была поклясться, что как минимум половина из них, как и я, прогуляла остальные пары и пришла лишь теперь. Я села, негромко поздоровалась сидящим рядом Дашем и перевела дух. Интуитивно почувствовала взгляды, что украдкой бросали на меня студенты. Ну как же, еще свежи воспоминания. Если мое соло еще вчера на балу успели обсудить, то танец сорби, скорее всего, очередная топ-сплетня. Шикнула на Даша, толкнув его локтем, когда тот шепотом собрался обсудить со мной вчерашнее. Сползла пониже на стул, чтобы меня не сильно видно было с кафедры, и принялась рассматривать Джека. Как всегда, бодренький и свеженький, особенно по сравнению со студентами. Профессор поприветствовал аудиторию, поздравил с началом учебного семестра и перешел к теме занятия. «Традиционно, после новогодней вечеринки мы с первокурсниками проходим основы гипноза». Джек на пару секунд прервался, дав слушателям возможность похихикать, вспоминая предыдущий вечер. «Конечно, сам гипноз вы пока применять не будете», Эту тему проходят только на пятом курсе, и то с определенными ограничениями. Я же вам изложу общую схему воздействия на человеческий мозг с точки зрения менталистики, а также научу распознавать чужое влияние и защититься от него. Зал одобрительно зашумел. Сорби написал на доске несколько формул, объяснил принцип работы гипноза и заклинаний ему противодействующих, и как выявить вмешательство в свою психику. Здесь есть два ключевых момента, продолжил говорить Джек, сложив руки за спиной и прогуливаясь перед первым рядом. Вы должны на практике почувствовать то ощущение, что приходит вместе с ментальным воздействием, и научиться мгновенно его распознавать. И второе. Обратное заклинание, как видите, оно очень короткое, должно выдаваться на автомате в тот же миг, когда вас пытаются загипнотизировать. Потом будет поздно. Я слушала в полуха. Загипнотизировать меня и так нельзя, поэтому заучивать и отрабатывать заклинания не имело смысла. Само ментальное воздействие тоже прекрасно ощущаю. Сейчас я начну применять заклинания гипноза на разные группы студентов. Буду делать это медленно и грубовато, чтобы вам было легче поймать нужное ощущение. И начнем мы с наших вчерашних звезд. Джек усмехнулся и несколько раз хлопнул в ладоши, предлагая аудитории присоединиться к нему. Раздались бурные аплодисменты. Ослепительно улыбаясь, Сорби сделал небольшой приглашающий жест рукой. «Прошу на сцену». Я нехотя поднялась и поплелась вниз, попытавшись изобразить на лице заинтересованность и искоса поглядывая на Сорби, не решит ли очередной раз Пошутить. Впрочем, тот вел себя совершенно обычно, никак меня не выделяя, но и не игнорируя. Словно и правда ничего не было. Я вздохнула и расслабилась. Сорби подошел к первому участнику. «Приготовься. Я буду воздействовать очень медленно». Контрзаклинание запомнил. Студент кивнул. Несколько секунд, и парень застыл, бессмысленно глядя вперед себя. «Не успел». Кратко прокомментировал Сорби. Попробуем еще раз. Получилось только раза с пятого. Не в меру довольный молодой человек демонстративно запрыгал от радости. Получилось! Сорби улыбнулся. Улыбнулся искренне, будто собственной маленькой победе. И тут же перешел к следующему. Вторая жертва вчерашнего шоу преуспела намного быстрее. С третьей попытки Джек также его поздравил и направился ко мне. «Итак, последняя участница. После нее я начну применять гипноз сразу ко всей аудитории. Кто не успел выучить заклинание, у вас есть немного времени повторить». Обратился он к залу, а затем уже тише ко мне. «Я понимаю, что тебе это не нужно, поэтому просто сделай вид, что все вышло с первого раза. Изобрази удивленный восторг, а мы дружно за тебя порадуемся. Ну, ты сама знаешь». Я кивнула и приготовилась. Прошло несколько секунд, но я по-прежнему не ощущала никакого вмешательства в свое сознание. Зато Джек хмурился. Еще мгновенье, и что-то неуловимое изменилось. Я с удивлением осмотрела зал, абсолютно все студенты замерли стеклянными глазами, глядя перед собой. Я обернулась к преподавателю. «Что за...» Слово шутки застряло в горле, потому что мужчина с таким же непониманием... Смотрел на меня, задумчиво почесывая подбородок. Затем щелкнул пальцами, ничего не произошло. Щелкнул еще раз, снова ничего. Потом снова у меня в руках появился небольшой цветочек. Я с недоумением на него уставилась. «Что происходит?» — негромко спросила я. «Как интересно!» — тихо выдохнул Джек практически одновременно со мной. Мужчина еще несколько мгновений смотрел на меня, Причем интуиция подсказывала, что он колдует, но никакого возмущения в магическом поле я практически не ощущала. «Жди здесь!» – наконец бросил мне мужчина и исчез прямо с места, где стоял, даже без привычной светящейся рамки. Я постояла минуту, вторую, ощущая себя все более и более неуютно в абсолютной тишине, под бессмысленным взглядом однокурсников, невольно вздрогнула и поежилась. В этот же миг засветился портал, из которого выскочил Сурби, тянущий за собой линси Ародера. Вот, махнул он рукой сначала на меня, потом на зал. Ого! Присвистнул лик принц. Впечатляет! Корни, наконец обратился ко мне Лэнси. Мы сейчас поставим небольшой эксперимент. Только не пугайся, ладно? Я кивнула. Интуиция молчала, подвоха не ощущалось Секунда и... «Ой!» – пискнула я, ощутив легкий укол в руку. «Ну, вот видишь, все в порядке!» Обернулся Ародер к Джеку, затем быстренько набросал на доске незнакомую мне формулу. «Корни, посмотри сюда! Это простое, очень слабое и практически не опасное заклинание из боевой магии. Вроде того, каким я тебя только что уколол. Сейчас попробуешь направить его на Джека». Ленси показал, каким образом распределить энергию. Я послушно кивнула и сделала, как просили. Джек резко дернулся и сдавленно ругнулся сквозь зубы, схватившись руками за ногу. Видимо, туда и попало заклинание. Я невнятно пробормотала извинения, глядя на ошеломленные лица участников и по-прежнему ничего не понимая. Сорби убрал руки. Сквозь крупную пропалину в ткани виднела сильно обожженная кожа, «Это и есть не опасное заклинание!» «Может, вы, наконец, и мне объясните, в чем дело?» «Не выдержала я, наконец». «Да, конечно, извини». Послышалось со стороны Джека. «Лэнси, ты свободен». Ародер легко усмехнулся и через мгновение пропал. Сорби поколдовал чего-то над ногой, но, похоже, у него ничего не вышло. Он молча доковылял до доски и написал еще одну формулу. «Теперь произнеси это». — попросил он. — Снова не опасная? Спасибо, что-то не хочется. — Нет, это лечение. Из арсенала природников. Только энергию направь на меня. Я подозрительно нахмурила брови, но все-таки выполнила просьбу. Рана Джека стянулась практически на глазах. — Да, забавно. Тихо хмыкнул мужчина, восстанавливая ткань брюк. Затем обернулся ко мне. — Кажется, дорогая... Мы только что обнаружили личное свойство твоего дара. Часть моей магии на тебя не действует. В частности, любая агрессивная. Зато твоя на меня...» Сорт биткнул пальцем в то место, где недавно красовалась дыра. «Более чем». «А ведь заклинание и правда было неопасным В общем, с тобой теперь страшно связываться». Констатировал мужчина. «А с этими что случилось?» Махнула я в зал рукой. «С этими?» Сорби проследил взглядом в указанном направлении. «На них срикошетило заклинание, которым я к тебе пробиться пытался. Кстати, сейчас я их разбужу, приготовься. Будешь изображать радость, мы тут все-таки гипноз репетируем». Я кивнула, думая о том, что сейчас вполне подходящий момент, чтобы извиниться за утреннюю вспышку. И в то же мгновенье по ушам ударил многоголосый гомон, а над ухом прозвучал нарочисто бодрый голос. «Молодец, Корни! Учитесь! С первого раза вышло!» Я поулыбалась публике и отправилась на свое место, так и не извинившись. «Ладно, успею еще», — подумала я, поднимаясь. Вроде Джек не особо сердится. На этом странности не закончились. В тот же день вечером, пытаясь отвлечься от грустных мыслей, я начала читать новую книгу, да так и засиделась до поздней ночи. Люська осталась ночевать у Верса, Шатающие по коридору студенты давно разбежались по комнатам, и почти идеальную тишину ничто не нарушало. И вдруг я почувствовала, что по коридору идет Джек. Не услышала, его шаги оставались слишком тихими даже для меня, а именно почувствовала, словно маленькая часть меня, рука или нога, к примеру, неожиданно оказалась по ту сторону двери, оставаясь по-прежнему моей. И я, как раньше, воспринимала ее частью себя. Забавно, — подумала я, отрываясь от книги и с замиранием сердца прислушиваясь к новым ощущениям. Сорби неторопливо двигался со стороны своей комнаты. На кухню, наверное, еще несколько секунд, и он поравняется с моей дверью. Не до конца веря, что мне его присутствие не кажется, я быстро выскочила. В три прыжка пересекла комнату и распахнула дверь Хорошо, что они внутрь открываются. Джек притормозил, внимательно посмотрев на меня. Я, э неожиданно смутилась, хотела проверить, не показалось ли. Я так и понял. Совершенно серьезно ответил мужчина. Не показалось. М -м -м. тут я вспомнила, что хотела извиниться, только сделать это оказалось сложнее, чем я ожидала, особенно под таким вот пристальным взглядом. С трудом сглотнула, затем неловко прокашлялась и, пряча глаза, наконец выпалила. «Не сердись, пожалуйста. Я нагрубила утром. Прошу прощения». Джек удивленно выгнул бровь. «Впрочем, виновата я себя чувствовала только за грубость, поэтому сейчас, не удержавшись, подчеркнутым вежливо-официальным тоном добавила. Мне следовало выражать свое несогласие с вашим мнением более дипломатично». Теперь у Джека дернулся уголок рта. Однако он сумел сохранить нейтрально-безразличную маску на лице, и скупо поинтересовался. «И что?» «А что еще? Я и так морально выдохлась, заставляя себя извиняться. И все!» Рисковато ответила я, захлопнув дверь обратно и привалившись к ней с внутренней стороны. Снаружи послышался негромкий смех. «Да я, в общем-то, и не сердился», послышалась тихая реплика, после чего я ощутила, что мой собеседник отправился дальше. «Впрочем, Если подобное мне и показалось забавным по первому разу, то уже через несколько дней я так не думала. Чувство направления очень быстро окрепло. Теперь я чувствовала Джека гораздо лучше и на большем расстоянии. Сидя у себя в комнате, я всегда могла с точностью сказать, где мужчина сейчас – на кухне, или у себя, или вообще в учебном корпусе. Изредка ощущение пропадало. Видимо, Сорби превышал некий лимит расстояния. Если бы наши отношения развивались нормально, наверное, это было бы действительно мило – постоянно ощущать рядом с собой частичку любимого человека. Однако за последние дни я Джека практически не видела, а если и видела, то получала лишь стандартное вежливое приветствие. Потому нынешнее странное, щемяще нежное ощущение в груди лишь раздражало и заставляло тосковать». А затем... Сорби, как это нередко случалось, неожиданно пропал из Академии на две недели. И вот тут я поняла, какое это благо — чувствовать его близкое присутствие. Раз Джек исчез, значит, что-то случилось. А учитывая специфику его работы, то наверняка что-то серьезное и опасное. От волнения я себе места не находила. Голос разума изредка пытался убедить меня, что все в порядке, В конце концов, моя хваленая интуиция молчала, да и новый дар, несомненно, дал бы почувствовать, если бы моему мужчине грозило что-то серьезное. Или если бы, упаси боги, с ним случилась беда. Тем не менее, я едва не довела себя до нервного срыва. Люська, уверенная, что дело в том самом незнакомце, несколько раз пыталась вызвать на откровенный разговор, однако быстро оставляла меня в покое. Вместо этого принялась украдкой капать мне в чай успокоительное, думая, что я не увижу. Все закончилось так же неожиданно, как и началось. В один прекрасный день Лэнси, заменяющий Джека, запустил нас всех в аудиторию. Поднялся на кафедру, однако не успел и рта открыть, как рядом с ним из портала вывалился Сурби. «Всем добрый день! Спасибо, Лэнси! Ты нам сегодня не понадобишься!» С веселой улыбкой сказал он, «Профессор выглядел, как всегда, идеально, вот только меня не покидало подозрение, что свой внешний вид он подправил с помощью магии, а прекрасное настроение слишком уж наигранное. Тем не менее, с появлением Джека я впервые за последние дни спокойно вздохнула. От облегчения, что с ним все в порядке, на лице расплылась идиотски счастливая улыбка. Не сидела бы сейчас в аудитории, Наверное, еще и слезу бы, растрогавшись, пустила. Сосредоточиться на уроке не получалось совершенно. Я лишь сидела и смотрела, смотрела, смотрела. А ведь у него голова болит. Неожиданно подумалось, и я сразу поняла, что права. Конечно, полечить самого себя сложно, но неужели так трудно было порталом зайти по дороге к целителям? Грудь затопила неожиданная нежность. Захотелось помочь. Краешком сознания потянулась к Сорби и вдруг заметила, что ему становится легче, зато теперь голова заболела у меня. Я нахмурилась, то ли перенапряглась, то ли боль Джека себе забрала. В то же мгновенье мужчина вскинул голову, уставившись на меня. «Что ты творишь?» – прочитала я по губам. Джек картинно закатил глаза, показывая этим жестом свое мнение о моей самодеятельности. Головная боль пропала. «Впрочем, кажется, Сорби тоже стал выглядеть получше». Я довольно улыбнулась. До вечера Сорби крутился где-то поблизости. Интуиция упорно подсказывала, что сегодня я его еще увижу. Я важно погуляла по коридорам учебного корпуса, давая поклоннику шанс меня случайно встретить. Затем, также бесцельно, послонялась по общаге, потусовалась на кухне, однако мужчина навстречу не торопился а затем снова пропал. Я около получаса прислушивалась к себе, в надежде опять почувствовать его присутствие, но тщетно. Стало до слез обидно, я ведь его столько ждала. Обругав мысленно его, себя и свою дурацкую интуицию, отправилась к себе в комнату. Просидела до вечера, пытаясь сделать домашнее задание, но вместо этого холя и лелея в душе обиды. Затем... Выпила очередной Люськин успокоительный чай, и тут на краю сознания снова появился он, а через пару минут к нам в комнату постучались, причем не в дверь, а в окно.